как нейрон принимает решение. Теперь представим себе нейрон, на который поступают сигналы через сотни и тысячи синапсов, причем как возбуждающих, так и тормозных. Тормозные синапсы встречаются не реже, чем возбуждающие. Что при этом происходит с нейроном? Если преобладают возбуждающие сигналы, то нервная клетка активируется и генерирует потенциал действия. Если преобладают тормозные сигналы, нейрон становится трудновозбудимым. Если тормозные и возбуждающие сигналы одинаково интенсивны, нейрон не реагирует, но и не изменяет своей возбудимости. Вероятность генерации сигнала клеткой-мишенью повышается, если многие возбуждающие синапсы срабатывают одновременно и, если значительно увеличивается частота поступления сигналов, по небольшому числу синапсов. Описанные процессы называются суммацией и играют важную роль в работе нервной системы. В качестве иллюстрации рассмотрим случай, когда ты решил купить кроссовки известной фирмы и советуешься с друзьями. Пять человек сказали, что кроссовки замечательные, а двое, что они не стоят своих денег. Ты, скорее всего, купишь эти кроссовки. Если похвалят кроссовки только два товарища, а негативно оценят пятеро, то ты, наверное, откажешься от покупки. Если же три человека похвалят и три отругают, то ты с большой вероятностью глубоко задумаешься и купишь джинсы. Рассмотрим еще один пример. Знакомые рассказывают тебе разные новости, которым ты не слишком веришь. Однако если об одном и том же событии параллельно сообщают несколько человек или один человек, но очень громко и эмоционально, то такую информацию ты, с большей вероятностью, будешь считать правдивой. Решение подобных задач можно рассматривать как простейший аналитический процесс. Получается, что такую работу способен выполнять даже один нейрон, используя механизмы суммации. Электрические синапсы, в отличие от химических, не требуют для передачи импульса веществ в нейромедиаторов. В них происходит прямое перетекание электрического тока, движение катионов от одной клетки к другой. Проведение сигнала через такие синапсы реализуется с минимальной задержкой, но при этом исчезает возможность учитывать тормозные, блокирующие избыточные потоки информации, сигналы. Пре- и постсинаптические мембраны в электрическом синапсе сближены и объединены общими молекулярными конструкциями — крупными порами, состоящими из белков коннексинов. Особенность электрических синапсов является способность к двустороннему проведению сигнала. Электрические контакты характерны, например, для нейронов сетчатки глаз — Очень велика их роль в деятельности сердечной и гладкой мускулатуры. Мы подробно обсудили принципы работы нашей нервной системы, а теперь хотим рассказать тебе, из чего она состоит. Начнем мы со спинного мозга, основы нервной системы.